Глава 23. Тиана Дисонре — вербовщик. «Скажите, вы сотрудничаете с разведкой своего государства или иных государств-содружества?» «Нет, не сотрудничаю», — отвечает очередной кандидат на вступление в отряд. «Он лжет», — говорит в наушниках Кусто. Тиана, не обращая внимания на сказанное, продолжает идти по списку. «Список на самом деле короткий». Вопросы составлены так, что подразумевают однозначные ответы. По-настоящему интересуют разведчицу только некоторые из вопросов, но нельзя же оставить только их. «Спасибо. Если вы нам подойдете, мы с вами свяжемся», устало улыбается девушка, и очередной кандидат уходит. Навсегда, конечно же. Сотрудники чьих бы то ни было разведок в отряде точно не нужны. Среди атлантов, решивших попробовать начать новую жизнь в другой галактике, Таких неподходящих оказалось в среднем один из трех. Среди представителей других раз по-разному. Например, тайдерианцев, кроме Чипа и Дейла, не набрали ни одного. Василиски, несмотря на свою хищную и коварную натуру, наоборот подошли все. Это было совершенно невероятно. Тиана была решила, что кандидаты все-таки пользуются какой-то продвинутой версией своей способности, и она чего-то не замечает. Однако Кусто твердо заверил. Он бы заметил влияние, но его нет. Большинство василисков действительно просто любопытно. Их даже выгоды не особо интересуют. Просто хочется увидеть что-то новое. Любознательность вообще характерна для этого вида. Оказалось, что большая часть исследовательских миссий в Содружестве состоит именно из этих ящериц. Махнатые медведи-анды тоже с удовольствием шли в наемники. Среди них представители спецслужб попадались довольно редко, но не из врожденной честности, а скорее из-за характера. Этот вид деятельности у них не слишком развит. Склонности к скрытности и шпионажу у медведей нет. Собственно, тех, которые на кого-то работали, Тиана могла вычислить и без помощи Кусто. Слишком уж отличалось их поведение, даже забавно было. Пять дней они с Германом и Лорином Работали почти без отдыха. Даже на сон прерывались лишь пару раз и совсем ненадолго. В остальное время приходилось пользоваться стимуляторами. Однако в результате отряд был относительно готов. Было набрано 10 тысяч разумных, как и собирались с самого начала. Хотя могли бы набрать и 50, так много было желающих. Тиана даже сомневалась некоторое время. Может, стоит так и сделать? Плевать на опасности для киннаров? зато проще будет воевать с головоногими». Максим отсоветовал. Сказал, что ему и с десятком тысяч справиться будет непросто, а пятьдесят для него — неподъемное количество. «Я раньше на земле вообще батальоном командовал, так что формально вообще на должность Камдива ну никак не подхожу. Но хоть представление имею. А тут ты предлагаешь целую армию набрать. Вот натренируемся, пройдем через пару боев». «Слаженность повысим, и можно будет набрать еще народа, если потребуется». «А пока достаточно десятки», — объяснил мужчина, и к концу этого пятидневного марафона Тиана была счастлива, что он решил именно так. «Выдержать повторение одних и тех же вопросов даже еще час казалось совершенно невозможным». Тиана так вымоталась, что ухитрилась проспать оставшиеся сутки до вылета, да и сам вылет. Даже перехода в гипер не заметила. С этой процедурой за нее справился Герман. «Хорошо, когда есть кому тебя подменить». Все еще сонная девушка выползла из каюты и обнаружила там ровно тот же состав пассажиров, что был во время полета к столичной системе Содружества. «Ну, Максима и технофанатики, понятно. Надо бы выяснить, не поссорились ли технофанатики с Лорином. А в остальном ничего удивительного». «Но что здесь делает желтоглазая?» «А ты разве не должна была остаться в содружестве?» спросила девушка после того, как всех поприветствовала. «Должна», — кивнула ящерица. «Только мне не понравилось, как меня начали выпячивать вперед командира. Его женщин, кстати, даже не хотели награждать, а меня собирались сделать героем обороны нашей столицы. Нет, я, конечно, герой». Но без Максима и его самок нас бы смели. Я не люблю несправедливость, поэтому уволилась из рядов армии и завербовалась к вам. А ты почему удивлена? Ты же сама мне вопросы задавала. Хотя я убей не понимаю, зачем, ведь твой кустой и так знает, что я не лгу и не работаю ни на какую разведку и спецслужбы. Тиане стало неловко, причем сразу по двум причинам. Во-первых, она совершенно забыла спросить Максима о его женщинах и об их планах. Во-вторых, девушка ухитрилась пропустить момент общения с желтоглазой во время отборов. Скорее всего, в тот момент она уже так устала, что могла реагировать только на комментарии кусто. Правда ли то, что отвечает очередной опрашиваемый, или ложь? Череда лиц и морд под конец этого марафона уже давно расплылась в какое-то невнятное пятно? И вычленить из этого тумана знакомую морду девушка никак не могла. «И ведь мне не пришлось заниматься остальной организацией», — вспомнила Тиана. «Хорошо, что у нас есть Максим, который быстро нашел транспортные корабли, добыл достаточно припасов в дорогу и обеспечил всех формой и оружием. Хотя форма и не нужна, уж скафандров на всех нам Ирс найдет, а если не сможет, сама выбью». Пока Тиана пыталась вспомнить, когда она успела принять на борт желтоглазую, в кают-компании появился землянин. Бодрый и свежий, что, впрочем, неудивительно. Сразу после отлета он лег в медицинскую капсулу. У него ведь сложное время началось еще раньше, чем у Тианы с Германом. Так что ему было необходимо. «Максим, я совершенно забыла спросить, где ваши подруги? Не видели их с тех пор, как расстались в системе Василисков?» «Они уже на нашей планетке должны быть, если благополучно добрались. Я их туда отправил вместе с вашей капсулой, сразу как вы воевать с атлантами улетели». Честно говоря, просто опасался промедлить. Вдруг за это время кто-нибудь из старичков помер бы. Я бы себе этого никогда не простил. «Здорово», — обрадовалась девушка. «А Герман где?» «Герман готовит праздничный ужин. В честь окончания войны...» и окончания набора наемников. Вот не знал, что он так любит это дело. «Праздничный ужин — это здорово!» — обрадовалась Тиана. В последнее время было не до удовольствий, и девушка изрядно соскучилась по вкусной еде. Ужин понравился всем. Герман прямо-таки превзошел сам себя. Все благодаря тому, что успел набрать образцов новых продуктов у Максима. Землянин хоть и изображал равнодушие, к земной еде питал слабость и во время прошлого визита набрал всяких долго хранящихся деликатесов и консервов. Тиана познакомилась с кучей новых блюд. Особенно ей понравились рыбные блюда. Раньше Герман рыбу готовил редко, а тут разгулялся. Ну и Тиана тоже. Они на пару с желтоглазой не переставали хвалить посмеивающегося от удовольствия повара. Ящерица тоже оценила новые для себя яства. Рыбы в их кухне по понятным причинам не бывает. Хорошо, что у Василиски с собой был портативный анализатор, который показал, что пища для нее съедобная, а то могла и не решиться попробовать. Ученая, напротив, налегала на мясо. Делиться своими впечатлениями пассажирка не спешила, но, судя по тому, с какой скоростью исчезали блюда с ее тарелки, ей все нравилось. Единственный, кто не смог оценить пиршество, это адмирал, у которого уже давно отсутствует как язык, так и желудок. Человеческую пищу он перерабатывать может, при желании, однако оценить вкус не в состоянии. Глядя на то, с каким удовольствием остальные наслаждаются результатами усилий Германа, адмирал поскучнел. Даже несмотря на полное отсутствие мимики было заметно. Кажется, кто-то впервые задумался о том, что мощное, надежное металлическое тело — это не всегда хорошо. Тиана вообще заметила, что после долгого общения с Кусто адмирал слегка изменил свое мировоззрение. Тихоход явно решил исправить свои ошибки. Нет, он не стал утверждать, что никакого бога из машины на самом деле не существует, но какие-то изменения в свою наполовину выдуманную религию очевидно внес скажите Анна, твоя медицинская капсула может восстановить мне какие-то органы поинтересовался адмирал на следующий день это к невзначай уточню не полностью восстановить мне человеческое тело, а заменить несколько органов обратно на человеческие вы ведь знаете адмирал я не медик я могу с уверенностью сказать капсула может вырастить вам любой орган. Я не знаю только, сможет ли она встроить эти органы в систему вашего организма так, чтобы система осталась сбалансированной и не испортилась. «Об этом можно не беспокоиться», — задумчиво пробормотал технофанатик. «Я досконально знаю все узлы своего тела. Большинство из них повторяет работу обычных органов, с некоторыми улучшениями, конечно. Достаточно поменять их местами с живым органом, и подключить к нему кровеносную систему. Тогда система не будет нарушена». «Хотите восстановить какие-то человеческие органы?» спросила девушка, уже догадываясь, что услышит в ответ. «Да. Для начала обоняние, язык и желудок. Остальную пищеварительную систему я хочу оставить без изменений». «Скажите, адмирал, а вы не боитесь регресса?» прямо спросила Тиана. Сама удивлялась, насколько она рада, что адмирал захотел вернуть себе человечность, пускай частично. Пускай руководствуясь всего лишь приземленными желаниями. В конце концов, эти приземленные желания и составляют изрядную часть человечности. Однако девушка очень не хотела, чтобы технофанатик в своем решении разочаровался, и поэтому решила предупредить заранее. Насколько я понимаю, «Ваше тело очень сильно оптимизировано для того, чтобы терпеть сильные перегрузки. Именно из-за таких модификаций ваши корабли могут развивать лишь немногим меньшие ускорения, чем ликсы, которые гораздо лучше защищают от перегрузок своих пассажиров». «Я полностью осознаю риски», — заверил адмирал. «И поверьте, мое желание продиктовано не сиюминутным капризом. Беседа с уважаемым Кусто — Навели меня на мысль, что полный отказ от человеческой природы невозможен и поэтому не нужен. Соединиться с Богом машиной можно лишь в смерти, а значит, при жизни лучше получать максимум возможностей, предоставляемых своей природой. Что касается регресса, по моим расчетам, потеря сопротивляемости нагрузкам составит не более 3%, И эту потерю легко компенсировать, если пользоваться слиянием. Я планирую по возвращении в нашу галактику просить у вашего руководства Ликса в пользование. Хочется лично оценить преимущество пилотирования живого существа. Как показывает практика, Ликсы пока имеют значительные преимущества перед техническими кораблями. Тиана постаралась не показать, насколько она шокирована. Вот уж чего-чего. А желание получить в пользование Ликса девушка от адмирала точно не ожидала. Однако кусто на него очень положительно влияет. С ума сойти! Удивление не помешало Тиане уложить адмирала в капсулу. Для начала совсем ненадолго. Получить образцы ткани для подготовки подходящих органов. За пару дней они должны вырасти, а уж потом можно будет встраивать. Разведчица вдруг поняла, что ей ужасно интересно провести эту операцию. Не только увидеть результат, но и посмотреть, как технофанатик выглядит изнутри. Как у него там все устроено. Капсула, безусловно, не сможет досконально разобраться, как работает почти полностью искусственный организм, но общие принципы понять будет возможно. «Любопытно, получится ли у меня все состыковать как положено?» размышляла девушка. Определенно это будет очень интересный опыт. Страха, что что-то не получится, не было. Ничего ведь не помешает установить те органы, какие есть сейчас, на место. В конце концов, адмирал может и до возвращения потерпеть. Там, на родине, есть профессиональные хирурги, которые, безусловно, смогут все сделать качественно и надежно. К тому же это будет неплохой тренировкой. Кусто ведь хотел себе дополнительное тело. Нечто подобное только в больших масштабах нам с Германом однажды все равно придется делать. Пока же медицинские проблемы пришлось отложить. Близилось время, когда Ликсы окажутся в системе, где обосновались земляне. Тиана с некоторым беспокойством ждала встречи с соотечественниками Германа. Вроде бы совсем не о чем беспокоиться. Они уже набрали достаточно наемников. Несколько десятков землян ничего не изменят. Однако разведчица почему-то очень хотелось, чтобы земляне согласились ей помочь. Отчасти из чисто меркантильных соображений. Если посмотреть, как отличаются Герман и Максим даже от военных содружества, невооруженным взглядом видно, что пользы они могут принести больше, чем десяток обычных вояк. Более хитрые, ловкие, инициативные, да и более храбрые, если уж на то пошло. Однако, кроме обычного расчета было еще что-то. Как-то так вышло, что девушка привыкла доверять именно землянам. Да, Герман не раз утверждал, что не только во всем мире, но даже в его родной стране люди разные. Есть и те, кому бы он руки не подал. Однако тех, кто сейчас живет на планете, к которой они приближаются, выбирал именно Максим. Он ведь не стал бы звать в новую жизнь плохих людей. И этим людям очень хотелось понравиться. Такое вот нелогичное желание. Тиана сама понимала, что глупость, но ничего с собой поделать не могла. Естественно, когда чего-то боишься и нервничаешь, начинаешь придумывать всякие глупости. К тому времени, как Ликсы подошли к планете, девушка успела представить себе, что ей чуть ли не экзамен придется держать перед знакомыми Максима. На деле все оказалось не просто проще, вообще как-то буднично. Ликсы приземлились на краю купольного поселка. Так ей показалось в первый момент, когда увидела эти сооружения издалека. Потом, правда, выяснилось, что это вовсе не купола. Герман назвал эти сооружения теплицами и тоже ошибся. Оказалось, назначение этих зеркальных полусфер прямо противоположное. Внутри поддерживается более низкая температура, чем снаружи, и немного меньшая освещенность. В этих холодницах. Местные жители выращивают привычные продукты, исключительно для себя. Но далеко не все, только самые капризные. В остальном, вокруг множества засеянных полей с самыми разными культурами». «Ну вы даете, ребят», — удивился Максим. Для него, видимо, тоже местные виды стали сюрпризом. «Стоило переселяться на другую планету, чтобы устроить здесь такой же колхоз, как на Земле». «А чем, по-твоему, мы должны были заниматься?» Встречающие еще не все собрались. Слишком быстро приземлились ликсы. Пока гостей ждали только несколько человек, и вот один из них и вышел навстречу. Молодой, бодрый мужчина с повисшей как-то неестественно рукой. Тиана сначала удивилась. «Как это так? Он явно совсем недавно вышел из капсулы. Почему у него больная рука?» Потом только сообразила. Мужчина просто еще не привык. Руку вырастили совсем недавно, а он за много лет привык пользоваться только одной, вот и не научился пока применять обретенную конечность. Она ему сейчас кажется лишней, просто забывает ей двигать и использовать. Мужчина, между тем, продолжал отчитывать друга. Притащил неизвестно куда, высадил, пообещал вернуться в ближайшее время и пропал на несколько месяцев. «Без связи, между прочим. И чем мы должны были заниматься? Чилить, как молодежь говорит. Ты еще хрен знает, вернешься или нет. Мало ли что там с тобой в глубоком и неизведанном произошло. Вот и решили хоть себя обеспечить чем-то. Хорошо, хоть ты инструмент кое-какой оставил. Да семена у нас были. Ладно, не о том. Лучше скажи, время собраться есть или сразу валим?» «И что, даже не спросишь, куда и зачем?» — ухмыльнулся Максим. «И хоть скажи, кто летит, а кто остается? «Это ты, наверное, отупел слегка, друг Ситный. Никто не остается. Валька твоя рассказала, что ты куда-то там воевать отправляешься». «Что, думаешь, тут найдутся те, кто скажет? Нет, Максимка, старый друг, мы лучше грядки копать продолжим». В общем, уговаривать никого не пришлось. Тиана даже разочаровалась немного. Готовилась, боялась, переживала. А ее даже ни о чем не спросили.